Москва, Россия, 21 мая 2006 года. Вчера он вернулся домой поздно, почти в 10 часов вечера, и сразу перезвонил Элине. Но её мобильный телефон был отключён, а городской не отвечал. Он звонил несколько раз, уже нервничая, но ничего не добился. Он даже перезвонил Наташе, чтобы узнать, где находится её подруга. «Мы договорились созвониться, а я не могу её найти». «Соврал Караев. Ты звонил на мобильный?» — спросила Наташа. «Конечно, но он отключён». «Значит, она где-то в гостях?» — решила Наташа. «Ты знаешь, у неё столько знакомых в Москве, что она может быть где угодно». «Не беспокойся. Если она мне позвонит, я передам ей, что ты звонил». Он впервые почувствовал какой-то укол ревности. У Элины много друзей в Москве. Он вспомнил, как она отключила свой мобильный телефон перед тем, как раздеться. Какие глупости лезут в голову. Можно подумать, он мальчик, а она молодая возлюбленная, которая изменяет ему. Сколько им лет? Он забыл, сколько ей лет. Разве можно в 40 вести себя так же, как и в двадцать? Можно, вдруг сказал сам себе Тимур. Только так и можно жить. Если в сорок лет начинаешь считать, что ты уже старуха, то ты превращаешься в старуху со всеми вытекающими последствиями. Уже не следишь за собой. Начинаешь обретать бесформенные черты. Расплывается лицо, и в глазах исчезает вкус к жизни. остальные 30 или 40 лет ты просто доживаешь свой век. А она явно не относится к женщинам, которые в 40 лет считают себя старухами. И на этом основании я собираюсь её ревновать? Какая глупость. Он прошёл в ванну, раздеваясь на ходу. Взглянул на свои руки. Странно, что у него остались синяки, как будто ему сдавливали руки. Он этого не почувствовал. Тимур обернулся, чтобы взглянуть на себя в зеркало, и невольно охнул. На теле тоже остались следы аппарата. Но ведь он абсолютно не чувствовал никакой боли, никакого нажима. Откуда такие синяки? И вообще, что он чувствовал? В какие-то мгновения были провалы в памяти. Или он засыпал и отвечал на вопросы уже под гипнозом. Или время шло так быстро, а затем вдруг замедлялось. Сколько он там пробыл? Около 12 часов. Без еды. 12 часов или чуть меньше того. Они его допрашивали с применением последних достижений науки. Он устало прошел на кухню прямо в трусах и в майке. Открыл холодильник и достал колбасу, сыр, масло. Нарезал уже немного засохший хлеб и принялся жевать, только сейчас почувствовав, какой он голодный. Когда он вышел оттуда, первое, о чём он вспомнил, была Элина. Потому он ей звонил. «Элина. Может, он что-то говорил про неё? Ведь его мысли были всё время заняты этой женщиной. Он всё равно не узнает всей правды. Всё, что он там делал, всё, что говорил. Как говорил, каким тоном, с каким настроением. Как оцениваются его ответы? Об этом доложит самому Большакову, и тот будет принимать решение. Или кто-нибудь из его заместителей. А может, есть кто-то другой, более главный? Он отправился спать, даже забыв про душ, который собирался принять. Перед тем, как пройти в спальню, он оглядел квартиру. «Нужно найти домработницу, чтобы здесь убраться», — подумал он. Вчера он звонил в больницу, где лежала его бывшая домработница, и с удовлетворением узнал, что она уже выписалась. Но пока она ещё чувствует себя достаточно слабой, нужно кого-то найти. Он не любил, когда в квартире был беспорядок и грязь. В эту ночь он не выключил свой мобильный телефон. Но телефон молчал. Ему никто не звонил. На следующее утро он проснулся в половине восьмого и сразу позвонил Элине. Мобильный был отключён. а городской она снова не взяла. Он разочарованно положил трубку. Сегодня нужно было опять идти на новые процедуры киосифу Наумовичу. Интересно, какое заключение они сделают в конце сегодняшнего дня? Или они ему никогда не скажут? Караев отправился бриться, решив, что позавтракает после. В это воскресенье он пробыл под землей еще восемь часов. На этот раз уколы показались особенно болезненными. а вопросы злыми и жестокими одновременно. Было полное ощущение одиночества и какой-то детской обиды. Словно здесь специально собрались люди для того, чтобы свести с ним счёты, намеренно оскорбить или обидеть его. Вспомнить самые гадкие сцены из его детской жизни. В какой-то момент ему даже захотелось заплакать и позвать свою маму. В половине девятого вечера они наконец закончили все процедуры и Караеву разрешили одеваться. Затем Иосиф Наумович пригласил его в комнату, где так вкусно пахло. «Здесь ваш ужин», — сообщил психолог. «Вы должны всё это съесть. Это не просто еда, которую вас решили покормить. Вы потеряли слишком много сил, и поэтому вам нужно съесть всё, что вам предложат, и выпейте красного вина. Вам сейчас это полезно». «Можно подумать, что вы меня облучали радиацией». Пошутил Караев. «Мы облучали вашу душу, полковник. Без тени улыбки ответил психолог. «Это гораздо опаснее. И страшнее. Причём неизвестно, кому должно быть более страшно. Нам или вам. Поужинайте и поднимайтесь наверх. Вам вернут ваш телефон, и вы сможете уехать домой. А потом?» «Это вне рамок моей компетенции. Потом вам позвонят и скажут, что нужно делать. Но это не ко мне. Я могу узнать, какие результаты вы получили?» Спросил Караев. «Всё-таки интересно. Мне уже 56, и я вряд ли стану меняться или развиваться. Своего потолка я уже достиг. Как вы считаете?» «Не уверен, что достигли». Улыбнулся Иосиф Наумович. И вообще человек не знает, когда он достигает пика своей формы. В политике или в творчестве. У некоторых это случается и после 70. Аденауэр, например. Или Тициан, живший 90 с лишним лет. Поэт Сергей Михалков женился, когда ему было далеко за 80. Сейчас ему 93. Как говорят в таких случаях, не зарекайтесь. Тело у вас здоровое, сильное. Физиологически вам лет 40-45. Самый расцвет физической формы. Что касается вашего душевного состояния, мне кажется, что вы ещё сами не решили, как вам нужно поступить. И поэтому вас мучают сомнения. Да. Согласился Караев. Именно так. В таком случае не нужно себя терзать. Задайте себе несколько очевидных вопросов. Чего вы хотите? Чем вы будете платить за своё желание? Если потерять душевного комфорта, то ни одна работа в мире не стоит такого стресса. Одним словом, вам нужно разобраться в ваших чувствах. Я понимаю. Согласился Караев. И последнее. Кто такая элина Несколько раз за эти два дня вы говорили о ней. Мы проверили ваше досье. но не встречали там человека с таким именем. Это что, навязчивая идея? Героиня какой-то книги? Или идеальный образ, который вы себе представляете? Это идеальный образ. Улыбнулся Тимур, но реально существующий. Я так и думал. Вы ещё вдобавок можете и влюбляться. Прекрасно. Значит, ваше душевное состояние способно вместить в себя целую гамму чувств. От возвышенной любви... До горечи утраты своего товарища. У меня всё. Можете поужинать и поехать домой. До свидания. Ужин оказался вкусным и необыкновенно калорийным. Он выпил два бокала вина и отказался от фруктов, которые ему подали сразу после десерта. На этот раз ему не разрешили садиться за руль, пояснив, что его «Вольво» ему привезут завтра на стоянку. Сегодня его отвезут на другой машине домой. Тимур не возражал. приехав домой Он снова набрал её телефон. Мобильный по-прежнему был отключён, а городской не отвечал. Это уже было похоже на издевательство. Он положил трубку, твёрдо решив больше не звонить. И перезвонил через 10 минут, получив такой же результат. В эту ночь он снова видел кошмары. Вместо Иосифа Наумовича в кресле сидела Элина, которая внимательно исследовала содержимое его тела, словно копаясь в тайниках его сердца и лёгких. «Вы слишком легко верите людям», – строго говорила Элина, и он не знал, как ей отвечать. Среди ночи, проснувшись в третьем часу, он взял трубку и перезвонил. Мобильный был всё ещё отключён, а городской не отвечал. Он положил трубку телефона и повернулся на другой бок. Разочарование было достаточно сильным. Это была уже не ревность. Он чувствовал гнев и пустоту. В конце концов, Она должна понимать, что так нельзя поступать. Завтра будет понедельник, и он постарается найти ее на работе. Интересно, какими словами она попытается оправдаться. Или она не будет защищаться, считая, что все происходившее в порядке вещей. «Посмотрим, что будет завтра», — подумал он перед тем, как заснуть.